Глава 18. Тамара Владимировна без страха отправилась навстречу. Старушка рассудила просто. Свидание она назначила в кафетерии, в Булышной. там работает знакомый продавец, всегда полно посетителей, ни малейшей опасности нет. Когда владелица бального зала переступила порог кондитерской, олигарх уже сидел за крохотным столиком. С первого взгляда он произвел на Куклину самое приятное впечатление. На нем, несмотря на теплую погоду, был темный костюм, и белая рубашка с галстуком, небольшая аккуратная бородка, усы, очки, постриженные темные волосы делали его еще более привлекательным. Куклина сразу поняла, бизнесмен хочет казаться старше, вероятно, ему едва исполнилось 30. «Буду с вами откровенен», он сразу начал деловой разговор. «Я женился рано на дочери обеспеченного человека. Никакой любви к жене не испытываю. Мне хотелось получить стартовый капитал для организации торговой фирмы» а за Мариной давали большое приданное. Удачно выбрав супругу, молодой человек начал свой бизнес, за короткий срок разбогател и мог бы уйти от нелюбимой женщины, но от этого шага его удерживал сынишка, который успел появиться на свет. Благосостояние семьи росло как на дрожжах, и парень решил поступить, как многие другие. Семья, ребёнок — это святое, но никто не запрещает потихому развлекаться со стриптизёршами, моделями и певичками. Главное — не попасть в объектив папарацци. Олигарху удавалось держать свои похождения в тайне, но он неожиданно влюбился в Юлю, стилиста из салона, куда он ходил приводить в порядок прическу. Юлечка не требовала от него знаков внимания, не настаивала на разводе, наоборот, она говорила, Марина и Ваня не должны страдать, а я люблю тебя не за подарки. Чем чаще Юля это повторяла, тем сильнее любовник хотел бросить жену. Он уже совсем было решился на развод, но тут супруга попала в автоаварию, и очутилась в инвалидном кресле. Бросить Марину стало немыслимо, тем более, что она попыталась покончить с собой, оставив записку «Не хочу быть тебе обузой». Олигарх справился и с этой ситуацией. Он переделал в квартире санузлы, расширил дверные проемы, приобрел Марине самую лучшую коляску, нанял ей сиделок, перевел дух и… узнал, что Юля беременна. Теперь его личная жизнь выглядит так. Весь день он работает, вечером торопится к Юле и дочери, а около полуночи возвращается к Марине, спит исключительно в супружеской постели. Утро каждого дня он посвящает сыну. Все бы ничего, но ему очень мешают московские пробки. Законная семья живет в районе Бронных улиц, Юля в Матвеевском. Бедному парню приходится ежедневно накручивать спидометр. Масса времени пропадает впустую. Вот ему и пришла в голову гениальная идея купить Юлечки и дочки апартаменты в двух шагах от собственного дома, Тогда он сможет уделять больше времени своим женщинам и детям. Из всех вариантов ему наиболее подходит квартира Бурмакиной и Куклиной». Тамара Владимировна чуть не разрыдалась, услышав эту душесчипательную историю, а олигарх продолжал. Он попросил своего посредника по имени Осип Кошмаров уговорить старух перебраться в спальный район, предложить им благоустроенные квартиры с хорошими ваннами и удобными кухнями. Олигарх хотел подыскать пенсионеркам жилье около леса или парка, Заманивал приличной денежной суммой, и Бурмакина дала согласие на переезд. А Куклина уперлась. Проблема не решалась. При очередной встрече с нанимателем Осип заверил, «Все будет тип-топ, подождите пару недель». Что задумал Кошмаров? Бизнесмены предположить не мог. Поэтому сейчас он в шоке и просит прощения. Тамара Владимировна была очарована собеседником и моментально ответила, «Боже, забудьте, вы, как и я, пали жертвой мерзавца». Его арестовали, он больше не будет гадить. Олигарх растрогался, поцеловал старухи руку, приподнёс ей бархатную коробочку, в которой лежало кольцо, и сказал «Вот вместо залога нашей сделки. Обычно дают в районе ста тысяч рублей, но этот перстень намного дороже. Лучше драгоценность, чем деньги. Это демонстрация искренности моих намерений. Сейчас я покажу украшение», — пообещала Куклина и поспешила к секретеру. Я проводила ее взглядом. Услышанная история звучала как минимум странно. От кого олигарх узнал об ультразвуковом киллере? Кошмаров был взят в санузле Куклиной и доставлен в наш офис. Осип ни с кем, кроме членов бригады, не общался, по телефону не звонил, а потом умер. Так кто рассказал олигарху правду? Напрашивается логичный ответ. Бизнесмен сам велел засунуть под плинтус волшебную коробочку. Когда Кошмаров узнал про сектанта, желающего пройтись по квартире с прибором для поиска всяких электронных штучек, он связался с заказчиком, и тот приказал ему изъять излучатель. Дальнейшее нам известно. Надо немедленно проверить мобильный Осипа. Не звонил ли ему кто-нибудь после того, как мошенника арестовали? Помнится, в момент задержания и транспортировки Осипа в офис сотовый агент не издавал звуков. Телефон у жулика забрали сразу. «Вот, любуйся», — гордо объявила Тамара Владимировна. «Антикварная вещь. Стоит бешеных денег. Жаль только, что его нелепо отреставрировали. Всунули сапфир к изумрудом. Я глядела колечко с мелкими темно-зелеными камнями и одним синим. Увы, я в украшениях не разбираюсь, но похоже, оно настоящее. «Милый такой мужчина», — продолжала восхищаться Куклина, — «обожает животных». Показал фото своих пёсиков в телефоне. Разве собачник может быть подлым? Я отвела глаза в сторону. Говорят, Геринг, всемогущий руководитель партии нацистов, обожал канареек. А педофил Никитин держал дома трех кошек. Когда мы с Чеславом стали его допрашивать, он слёзно просил «Пожалуйста, пусть мои кошечки окажутся в хороших руках. Я очень переживаю за их судьбу». «Слава Господу, теперь я спокойна», — радовалась Куклина. Бизнесмен порядочный человек. Мы с ним договорились. «О чем? насторожилась я. Тамара Владимировна вздёрнула голову. «Я дала согласие на переезд. Не знаю, сколько лет мне осталось, но ведь я не бессмертна. После моей кончины апартаменты отойдут государству. Неизвестно, кого сюда вселят. Сделают пивнушку в месте, где живет память о моих родителях. Или организуют ночной клуб». «Это маловероятно», — утешила я Куклину. «Такие заведения нельзя устраивать в жилых домах, да еще на последнем этаже», — Тамара Владимировна махнула рукой. «А то вы сами не в курсе, как это делается. Вроде вечеринку устраивают гостей, созывают на торжество, а по правде клуб незаконный, и ну гульбанить». «Вам об этом олигарх сказал», — догадалась я. «Говорю, он хороший человек, которого угораздило воспользоваться услугами пакостника» с жаром заявила Куклина. Я решила, пусть в моей квартире мирно подрастает хорошая девочка. Это намного лучше, чем превратить ее в притон. Маленькие девочки милые, трогательные, нежные. Глаза Тамары Владимировны наполнились слезами умиления. Поймите, память о родных для меня священна, но все воспоминания я унесу с собой в могилу. А бизнесмен пообещал не выбрасывать мамин секретер, папино кресло, он оставит их. Ему и Юлии нравится антиквариат. Жилплощадь будет нетронутой, ее только соединят с Мотиной и переделают санузлы. Более того, он, ну, в общем...» Куклина примолкла. «Раз уж начали, договаривайте», — приказала я. «Сделал мне царское предложение», — зашептала Тамара Владимировна. «Он сам перевезёт мои вещи в новую квартиру, двухкомнатную, купит хорошую мебель, даст денег». Взамен получит мои апартаменты и обстановку, и вот что главное. Если я захочу, то могу в любое время навестить Юлию, попить с ней чаю, подышать воздухом детства, погладить секретер мамы, посидеть в кресле отца, понимаешь? Я на всякий случай кивнула, но на самом деле не поняла. Может, мое детство было не таким счастливым, как у Тамары Владимировны? Если бы мне представилась возможность ощутиться в прошлом, что бы я там нашла? Перед глазами возникла дверь, обитая темно-коричневым дермантином и пупочка звонка. Моя дрожащая рука утопила кнопку. Кто там? бдительно спрашивает бабушка. Ба, открывай! кричу я. Щелкая дверной замок опять задержалась, возмущается бабушка. Школа через двор, а она час до подъезда топает. Форма грязная, чем-то юбку заляпала. Учти, сама платье стирать и гладить будешь. Я в дом работницы к тебе не нанималась. «Вот придумала. Играть в школьной одежде. Не вырастет из тебя Татьяна путевого человека». Сдерживая слезы, я протискиваюсь в ванную, запираю на крючок дверь и тихо плачу. Ну как объяснить бабушке, что я очень хотела пораньше вернуться домой, но в школьном дворе на меня налетела орда одноклассников, не пустила к воротам и начала петь дразнилку. Танька-жертрест-промсарделька, Танька-колбаса сожрала лошадь без хвоста. Я в школе самая толстая, неуклюжая, Плохо бегаю, не умею прыгать и до дрожи боюсь уроков физкультуры. На спортивных занятиях надо делать уголок на шведской стенке. Упражнение у меня ни разу не получилось. Ноги не хотят подниматься, а рукам трудно держаться за полированную палку. Остаётся лишь надеяться, что меня не вызовут, но наш физрук Красноносый Виктор Николаевич каждый раз тычет пальцем в журнал и хрипло орёт. Приглашается олимпийская чемпионка Татьяна Сергеева, Советский Союз. И все начинают хохотать. Громче всех надо мной потешается Алла Ласкина, которая тоже не способна выполнить это упражнение. Но Ласкина худенькая, у нее копна вьющихся волос, большие глаза и всякие симпатичные штучки в портфеле. Папа Ласкина и пилот аэрофлота. Он регулярно летает за границу и снабжает доченьку жвачками, шариковыми ручками, восхитительно пахнущими ластиками, переводными картинками. Все подлизываются к Аллочке, чтобы та поделилась своими сокровищами. У нее есть часы с прозрачным ремешком, внутри которого в тягучей жидкости плавают пластмассовые рыбки, а ее волосы стянуты заколками с изображением мишек. Мой жидкий хвостик придерживает аптекарская резинка, и особыми канцелярскими принадлежностями я похвастаться не могу. В классе есть еще Юра Буромский. Он носит очки с толстенными стеклами и не может попасть ногой по мячу, но его освободили от физкультуры. А еще Юрка жутко умный, весь класс списывает у него домашку. Я, к сожалению, еду на жалких тройках. Угадайте, кто в нашем классе девочка для битья? У вас еще остались сомнения? Вечером с работы приходят усталые родители и выслушивают доклад бабушки. Таня принесла лебедя по математике, испачкала форму, отказалась от супа, вместо того, чтобы делать уроки, читала сказки. Мама привычно орет на меня. Папа отгораживается газетой, в конце концов разгневанная мать переключается на него «Немедленно накажи ребенка. «Сама разбирайся!» — прячет голову в песок отец. «Зачем вдвоем на девку въезжать, Еще глупее станет!» И начинается. Мать набрасывается на отца, в его адрес летят обвинения во всех грехах, он не остается в долгу и отвечает соответствующим образом. В переводе на литературный язык его панигирик выглядит так. «Дочь шлюхи, отправляйся в путешествие по разным частям человеческого тела, закрой свой рот, Ты, как и твоя мать, тоже падшая баба, безобразная и болтливая. Как я был глуп, когда с пьяну предложил тебе, дочери блудницы, руку и сердце. Бабушка бросается на зятя, хорошо, хоть они только бронятся, рук не распускают. Сковородки, ножи и скалки не применяют. Разве что мама грохнет на пол пару тарелок. Пока бушует скандал, я забиваюсь между шкафом и стеной. Больше всего мне хочется умереть. Из-за меня сейчас идет бой. Если мама с папой разведутся, причина будет во мне. Бабушку может скрутить сердечный приступ, и опять я виновата. Завтра надо идти в школу, где меня будут дразнить. Меня не любят дети, я не вызываю добрых чувств у учителей и довожу до бешенства родителей. Я очень труслива и не могу сказать бабушке, что ненавижу фасолевый суп. Хотела бы я вернуться в детство? Жить в родительской квартире? Да никогда. Понимаешь, да? Повторила Куклина. Короче, мы ударили по рукам, и я обязалась перебраться на новую жилплощадь. «Вы никогда не были замужем?» — проявила я любопытство. «Нет», — ответила Куклина. «Да какая разница? Что за интерес?» «Извините», — смутилась я, «просто вырвалась». Тамара Владимировна поджала губы. «Я вызвала тебя сюда, чтобы сказать. Все уладилось. Мерси за помощь. Она мне больше не нужна». «Ваш замечательный олигарх имеет имя?» — спросила я. Куклина поморщилась. «Секрета нет. Его зовут Игорь. А фамилия?» Не успокоилась я. Венев. после небольшой паузы сообщила Куклина. «Игорь Григорьевич Венев. «Но приобретать квартиру будет Юлия. Игорь — спонсор девушки. Но все, Я плохо себя чувствую, больше сил на разговоры нет. Устала». Прежде чем я пришла в себя, Куклина буквально вытолкала меня за порог. Спускаясь по ступенькам, я переваривала информацию. Выйдя из подъезда, я увидела маленькую булочную, зашла в нее и замерла у стойки с выпечкой. В голове гудела, виски ломила. «Вам нравится наша кондитерская?» — спросил знакомый голос. Я встряхнулась, вернулась в реальность и увидела Мотю. «Уютный магазинчик, цены умеренные, и кафетерий открыт», — заскрипела соседка куклиной. «Вы эклер попробуйте, он с заварным кремом» то то не хочется», — выдавила я из себя. «Матрёна Филипповна, вы слышали новость?» «Тамара согласилась на переезд», — улыбнулась бабушка. «Вчера мне объявила. Уж не знаю, какому богу молиться». Образумилась Томка, и как это ей не страшно было там жить. «Ну и психика, нерушимая. Я каждый вечер...» Бурмакина внезапно захлопнула рот. Было похоже, что она почему-то ощутила себя неуютно. И чтобы перевести разговор на другую тему, принялась рассуждать о достоинствах ассортимента булочной. «Птичье молоко здесь лучшее в Москве, определенно. Картошка с коньяком. Какой аромат! Бисквитно-ореховый торт свежайший». «Почему куклиной должно быть страшно в ее квартире?» Глядя прямо в глаза Моти, спросила я. «Одной всегда неуютно», — выкрутилась Бурмакина. «Вечером мебель скрипит, сквозняк шуршит. Возьму хлебушка и домой. Ужинать пора». Забыв купить батон, Матрёна стремительно покинула булошную. Я посидела пару минут и пошла к машине. Что-то тут не так. Но что? Пока на этот вопрос у меня ответа нет.